Там всегда так тихо, но вдруг слышу шум. Какой шум? Не знаю. Крики, включается двигатель, и тогда я встаю. Маура встает, и теперь скользя спиной по дереву. И я думаю, какого черта? Нужно разобраться с этим раз и навсегда. Стать героем всего конспиративного клуба. И я иду к ограде. Маура шагает к базе. Я не отстаю от нее. — И что ты увидела? — спрашиваю я. — Там появились новые предупреждения. Их там вокруг базы было немерено. Помнишь? Все ярко-красные. — Да. — Словно предупреждение. Это твой последний шанс. Либо вернешься, либо умрешь. Мы всегда побаивались заходить за них. Они находились слишком близко к ограде. Но тогда я даже шага не замедлила. Да я просто бегом припустила. Мы теперь оба там, в той ночи, и я чуть ли не подтормаживая на месте, где прежде висели красные знаки. Мы пересекаем невидимую границу, направляясь прямо на ржавую ограду. Маура показывает на верхушку угловой стойки. Там была камера. Я тогда подумала: они могут меня увидеть. Но пьяному море по колено меня не пугало ничто в мире. Я продолжала бежать, и тут... Она идет все медленнее, останавливается, обхватывает себя руками за шею. Маура. Я была приблизительно на этом месте, когда загорелся свет. Свет? Прожекторы. Огромные. Лучи широкие. Такие яркие, что я приложила ладонь к лбу Она делает это и теперь закрывает глаза рукой от воображаемого света. «Я вроде как замерла там, в луче, не знала, что делать дальше. А потом я услышала стрельбу». Маура опускает руку. «Они стреляли в тебя?» «Да, полагаю, в меня». «Почему ты так думаешь?» «Потому что так оно случилось. Я бегу, свет, стрельба». Голос Мауры теперь возвышается на октаву. Я слышу в нем страх и сожаление. Я бросилась к ограде, как неразумный ребенок. Наплевала на предупреждающие знаки. Задела за какой-нибудь провод, или они засекли меня, а потому и сделали то, что обещали на своих плакатах. Открыли стрельбу. Так что, да, думаю, они стреляли в меня. И что ты сделала? Развернулась и побежала назад. Помню, одна пуля угодила в дерево прямо над моей головой. Но, как видишь, я выбралась оттуда живой. В меня не попали. Она, поднимая глаза, смотрит в упор. «Лео», — говорю я. «Я продолжала бежать, а не стрелять. А потом...» «Что потом?» «Я услышала крик». Мчусь со всех ног между деревьями, пригибаюсь, чтобы быть ниже, но, услышав крик, поворачиваюсь. Голос женский. Вижу кого-то, может, мужчину. Силуэт на фоне яркого света. Еще одна автоматная очередь. Снова женский крик, только на сей раз... На сей раз, мне кажется, я узнаю голос. Она кричит «Лео!» Она кричит «Лео, помоги!» и «Помоги» обрывает еще одна очередь. Я затаиваю дыхание. И тогда... Тогда я слышу мужской голос. Приказ прекратить огонь. Наступает тишина. Мертвая тишина. Я не знаю толком, но, кажется, кто-то кричит. Что вы сделали? А другой голос отвечает. Тут была еще одна девица, мы должны ее найти. Но я не уверена, звучит это в моей голове или на самом деле, потому что я бегу. Я бегу и не останавливаюсь. Маура смотрит на меня так, словно ей нужна моя помощь, но лучше ее не предлагать. Я стою неподвижно. Думаю, что и пошевелиться не могу. Они... Они просто их застрелили? Маура не отвечает. Потом я говорю что-то глупое. «И ты просто убежала? Что?» «То есть я понимаю, почему ты убегала, спасалась. Но когда опасность миновала, почему ты не обратилась в полицию?» «И что бы я им сказала?» «Ну, например, привет, я видела, как убили двоих человек». Маура резко отводит глаза. «Может быть, и следовала», — говорит она. «Не очень хороший ответ». Я была обкурена и испугана до чертиков, понимаешь? Я не знала, что их застрелили, что они мертвы. Я не видела и не слышала Лео, только Даяну. Я запаниковала, понимаешь? И я спряталась на какое-то время. Где? Помнишь такую каменную постройку за городским бассейном? Я киваю. Я сидела там в темноте. Не знаю, сколько времени. Оттуда видна Хобарт-авеню. Я видела большие черные машины. Они медленно проехали мимо. Может, я впала в паранойю, но подумала, что меня ищут. В какой-то момент я решила пойти к тебе. Для меня это новость. Но опять же, что сегодня для меня не новость? Ты приходила в мой дом? Я шла к тебе но у поворота на твою улицу стояла другая большая машина, а время после полуночи... Двое в гражданских костюмах наблюдали за твоим домом, и я поняла. Они прикрывали свою базу. Маура наклоняется ко мне. «Представь себе, что я звоню в полицию. Звоню и говорю. Я думаю, что ребята на базе, кажется, кого-то застрелили». Я не знаю никаких подробностей вообще ничего, но я должна назвать свое имя. Они спросят, что я делала около базы. Я могла бы солгать или сказать, что курила там марихуану и выпивала. Пока они слушали бы меня, ребята с базы уже бы все убрали. Неужели ты не понимаешь этого? И потому ты просто убежала. Да. Келли. Она кивает. В какую-то минуту я сказала себе, нужно выждать день-другой, посмотреть, что случится. Может, они забудут про меня. Но они, конечно, ничего не забывают. Я из-за камня вижу, как они допрашивают мою мать. А потом, когда в новостях сообщили, что найдены тела Лео и Даяны, тогда я все поняла. В новостях не говорилось об огнестрельных ранениях. Говорила, что ребят сбил поезд по другую сторону города. И что теперь? Что я могла сделать? Улики исчезли? Кто бы мне поверил? Я бы поверил, говорю я. Почему ты не пришла ко мне? Ах,наб, неужели ты это серьезно?